Там на вокзале был человек в форме, совершенно замечательный человек. Он сказал мне, где можно напиться воды. Как ты думаешь, он там и сейчас? Я хотела бы с ним повидаться. А еще там была красивая молодая дама с маленькой девочкой. Они живут в Бостоне, так они сказали. Девочку зовут Сузи Смит. «Может быть, я их встречу?» «Как ты думаешь, встречу?» «Еще там был мальчик и еще одна дама с маленьким ребеночком. Только они живут в ганалулу так что я их, наверное, не увижу. Но зато там будет миссис Кэрью». «А кто она такая-то, миссис Кэрью? Наша родственница?» «Помилуй, Полиана!» — воскликнула миссис Чилтон одновременно со смехом и отчаянием. Кто же может поспеть за твоим языком, не говоря уже о мыслях, когда они перескакивают в ганалулу и обратно в две секунды? Нет, мисс Кэррю не родня нам. Она сестра мисс Делли Уэтерби. Ты помнишь мисс уэттерби Она работает в санатории доктора Эймса. Поляна захлопала в ладоши. Ее сестра, сестра мисс Уэтерби? Тогда она, конечно же, очень милая, ведь мисс Уэтерби такая милая, я ее очень полюбила. У нее такие веселые морщинки вокруг глаз и в уголках рта, и она умеет рассказывать чудеснейшие истории. Но я провела с ней лишь два месяца, так как она поступила на работу в санаторий, когда я уже поправлялась. Сначала я жалела, что она не была со мной с самого начала, но потом даже обрадовалась, потому что, понимаешь, если бы она была там с самого начала, мне было бы еще труднее с ней расстаться. А теперь, когда я буду жить у ее сестры, мне будет казаться, что я снова с ней. Миссис Чейлтон глубоко вздохнула и закусила губу. Но, Полианна, дорогая, не жди что они будут совершенно одинаковы, решилась она, наконец, заметить. «Но тетя Поли, они же сестры!» — возразила девочка, широко раскрыв глаза. «А сестры всегда похожи. Вот у нас в дамском благотворительном комитете были две пары сестер. Одни из них были близнецами. И так друг на друга похожи, что нельзя было понять, которая из них миссис пек которая миссис Джонс, пока у миссис Джонс не выросла на носу бородавка, а тогда уже мы, разумеется, могли сразу сказать, кто это, так как первым делом смотрели, есть ли на носу бородавка. И однажды, когда миссис Джонс пожаловалась, что многие называют ее миссис Пек, я сказала, что все должны смотреть на эту бородавку так же, как это делаю я, и тогда не будут ошибаться. Но она ужасно разозлилась, то есть я хочу сказать... Была очень недовольна, кажется, ей совсем не понравилось, хотя я не знаю почему. Я думала, она должна обрадоваться, что чем-то отличается от сестры, особенно потому что она была председателем комитета и не любила, когда люди обращались к ней, не как с председателем, не сажали на почетное место, не представляли ее гостьей на церковных ужинах и все такое. Но она не обрадовалась. А потом я слышала, как миссис Уайт говорила, миссис Роллсон, что миссис джонс готова по раскаленным угольям пройти, лишь бы избавиться от этой бородавки. Но я не понимаю, как это могло бы принести пользу. Тетя Поля, разве можно избавиться от бородавки на носу, если пройти по раскаленным угольям? Разумеется, нет, детка. Но ты способна болтать прямо-таки без умолку, а особенно об этих дамах из комитета. «Неужели?» — спросила девочка огорченно. «И тебе это неприятно. Но я не хотела тебе докучать, честное слово, тётя Поля. Но даже если я надоедаю тебе такими разговорами о дамах из комитета, ты все же можешь этому радоваться, потому что...» «Когда я думаю о них, я одновременно радуюсь, что теперь не они меня воспитывают, а моя собственная тетя. Ведь ты этому рада, правда, тетя Полли?» «Да, да, да, дорогая, конечно, я рада», — засмеялась миссис Чилтон и поднялась, чтобы уйти, вдруг почувствовав себя радой очень виноватой от того, что испытывает порой что-то от прежней своей досады Наполеанну за ее неизменный оптимизм. В следующие дни, пока между заинтересованными сторонами шел обмен письмами о предстоящем пребывании Полеанны в Бостоне, сама она готовилась к этому, нанося прощальные визиты в дома своих, «Белдинг свилкских друзей». В маленьком вермонтском городке все уже хорошо знали Полиану и играли в ее игру. А те немногие, кто не играл, воздерживались не потому, что не знали, в чем заключается игра в радость. И так от дома к дому несла Поляна весть о том, что уезжает на зиму в Бостон. И повсюду, начиная от кухни самой миссис Чилтон, где трудилась Нэнси, и кончая большим серым домом на холме, где жил мистер Пендлеттон, эта весть вызывала сожаление и возражения. Нэнси не побоялась сказать всем, кроме своей хозяйки, что считает эту поездку в Бостон сущей глупостью, и что сама с радостью взяла бы Полиану на зиму в перепутье к своим родственникам. Да, взяла бы, взяла бы, и тогда миссис Поли могла бы ехать в какую хочет Германию. Джон Пендлеттон сказал почти то же самое с той лишь разницей, что не побоялся повторить это в разговоре с миссис Чилтон. Что же до Джимми, двенадцатилетнего мальчика, которого мистер Пендлитон взял в свой дом, так как этого хотела Полиана, и которого теперь усыновил, так как сам этого захотел, что до Джимми он был разгневан и не замедлил это выказать. Только приехала «И уже уезжаешь», — упрекнул он Поляну тоном, каким обычно говорят мальчики, когда хотят скрыть то обстоятельство, что у них тоже есть сердце. «Я здесь с самого марта. А потом я же не останусь в Бостоне навсегда. Я уезжаю только на зиму». «Все равно. Тебя здесь почти целый год не было. Как бы знать, что ты сразу уедешь». — Пальцем бы не двинул, чтобы помочь тем, кто собирался встречать тебя из санатория с оркестрой и флагами. — Джимми! — воскликнула удивленная и возмущенная Полиана, а затем с некоторым высокомерием, порожденным уязвленной гордостью, добавила. — Я совсем не просила, чтобы ты встречал меня с оркестром. И потом ты сделал целых две ошибки в одном предложении. Надо говорить с оркестром, а «кабы знать», я думаю, тоже неправильно, «если б я знал». Вот это звучит лучше. «Ну и пусть ошибки, а мне все равно». Поляна взглянула на него с еще большим возмущением. «Ты говорил, что тебе не все равно». И сам просил прошлым летом, чтобы я тебя поправляла, потому что мистер Пендлетон хочет, чтобы ты говорил правильно. Если бы тебя воспитывали в приюте, где всем на тебя наплевать, а не среди целой кучи старых теток, которым нет другого дела, как только учить тебя говорить правильно, ты тоже, небось, сказала бы «кабы» и «с оркестрой», а то и похуже бы наделала ошибок. Джимми Бин вспыхнула Полианна. Мои дамы из комитета вовсе не были старыми тетками, то есть лишь некоторые из них были такими уж старыми. Поспешила она поправиться. Ее обычное стремление к правдивости и абсолютной точности взяло верх над негодованием. А к тому же и вовсе я не Джимми Бин, перебил ее мальчик, гордо вскинув голову. Не Джимми Бин? «Что ты хочешь сказать?» — растерялась она. «Я теперь усыновлен по всем правилам. Он давно уже хотел это сделать, только, говорит, руки все не доходили. А теперь дело сделано. Меня зовут Джимми Пендлетон, а я его зову дядя Джон, только я еще не привык и редко так его называю. Он говорил по-прежнему сердит, обиженно, но на лице Полианны уже не было следа недовольства. Она радостно захлопала в ладоши. — Ай, замечательно! Теперь у тебя есть настоящая семья, семья, которой не все равно. И теперь тебе не придется объяснять, что мистер Пендлетон и ты. Не настоящие родственники. Ведь теперь у вас одинаковая фамилия. Я так рада, рада, рада!» Мальчик вдруг вскочил с каменной оградки, на которой они сидели, и зашагал прочь. Щеки его пылали, в глазах стояли слезы. «Именно ей, Полиане, он обязан всем этим огромным счастьем, которое пришло к нему так неожиданно. Он знал это, И именно ей, Полиане, он только что сказал. Джимми с неистовой силой пнул маленький камешек, потом другой, третий. Горячие слезы катились по его щекам, как не пытался он сдержать их. Он пнул еще один камешек, еще один, затем поднял третий, швырнул его изо всех сил. Минуту спустя он повернул назад и зашагал к Полиане, все еще сидевшей на каменной оградке. «Спорим, что я добегу до той сосны быстрее, чем ты?» С наигранной беспечностью бросил он вызов. «Спорим, что не обгонишь!» — крикнула Полиана с готовностью, соскочив на землю. Но состязание в скорости не состоялось. Поляна вовремя вспомнила, что быстрый бег все еще остается для нее одним из запретных наслаждений. Впрочем, для Джимми это было не так уж важно. Лицо его больше не пылало, глаза не угрожали переполниться слезами. Джимми снова был таким, как всегда.